По духам самым лестница, ступенек на 200, несут минуты вестницы, по лестнице вести. Дни пришли и тополи, дожили, вот вам, нету топлив, брюхом заводовым, дымом небесный лак помутив, до самой трубы, до носа локомотив стоит в заносах. Положив на валенки цветные заплаты Из ворот, из железного зева Снова шли, ухватясь за лопаты Все, кто мобилизован. Вышли залез, вместе взялись, Яли, выли, откопали, вырыли И снова поезд катит за снежную скатерть, Слабеет тело без еды питья. Носилки сделали, руки сплетя. Теперь запевай, и домой можно. Да на руки положено пять обмороженных. Сегодня на лестнице грязной и тусклой копались обывательские слухи свиньи. Деникин подходит, к самой ктульской, к пороховой сердцевине. Обулись обыватели, попыли печатают, шепотоголосые кухарочьи хары Будет крупитчатая, пуды непочатые, ручьи, чаи, сухари, сахары. Близко беленькие береги Керенки, Но город проснулся в плакаты кадрованный. Эта партия звала, Пролетарий на коня, И красные скачут, на юг эскадроны Мамонтова нагонять. Сегодня день вбежал в торопях, Криком тишь порвав, Простреленным легким. Часто хрипя упал и кончался кровав. Кровь по ступенькам стекала на пол, Стыла с пылью пополам, И снова на пол каплями капала из-под пули каплан. Четверолапые зашагали, Визг шел, шакалий, В солоб, говорит чуйке. Чуйка солопу, салопу. Заерзали Длинноносые щуки. Скоро всех Слопают. А потом топырили Глаза тарелины В длинную фамилии И званий тропу. Ветер Сдирает списки расстрелянных. Рвет, закручивает И пускает в трубу. Лапа Класса лежит на хищнике, Лубянская лапа Чека. Замрите, враги, отойдите, лишненькие, Обыватели, смирно, у очага. Миллионный класс вставал за Ильича, против белого чудовища Клыкастого, и вливалось в Ленина Лича. Этой воли лучшее лекарство. хранились обыватели за кухни, за пеленки. Нас не трогайте, мы цыпленки. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте время вашу пасть. Мы обыватели, нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть. А утром небо. Веча звонница, вчерашний день, винял лжи. Расколоколивали птицы и солнце, жив, жив, жив, жив. И снова дни, чередой заводной, сбегались и просили, идем за нами. Еще одно усилие от боя к труду, от труда до так В голоде, в холоде и наготе Держали взятое, да так, Что кровь выступала из-под ногтей. Я видел места, где инжир сайвой Росли без труда у рта моего. К таким относишься иначе, Но землю, которую завоевал И полуживую выненчил, Где с пулей встань, с винтовкой ложись, Где капли льешься с массами, С такою землею пойдешь на жизнь, На труд, на праздник и на смерть. Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу... Они плывут, бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок стополей, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня, матня. Бегут добровольцы, задрав порточки, чистая публика и солдатня. У кого канарейка, у кого роялина, Кто со шкафом, кто с утюгом. Кадеты, на что уж люди лояльны, Толкались локтями, крыли матюгом, Забыли приличие, бросили моду, Кто без юбки, а кто без носков, Бьет мужчина даму в морду, Солдат полковника сбивает с мостков, Наши наседали, крыли по трапам, кашей грузился последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги шагом резким, шел Врангель в черной Черкеске. Город бросили на малу голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым кленом как от пули падающий на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавший, трижды город перекрестил, под пули в лодку прыгнул, ваше превосходительство, грести, грести. Убрали весло, мотор заторкал, пошла весело, К алмазу моторка. Пулей пролетела штандартная яхта, А в транспортах-галошинах далеко сзади Тащились оторванные от станка и пахот, Узлов полтораста накручивая задень, От родины в лапы турецкой полиции К туркам в дыру, в дарданеллы узкие Плыли завтрашние галлиполицы, плыли вчерашние русские. Впереди, година на године, каждого трясись, который в каске, Будешь доить коров в Аргентине, Будешь мереть по ямам африканским, Чужие волны. Качали транспорты, Флаги с полумесяцем Бросались в очи. Из транспортов за яхтой Гналось аспиды, Сперли казну И удрали сволочи. Уже экипажем оберегаться Пули шальной надо. Два миноносца-американца Стояли на рейде рядом. Адмирал трубой обвел Стреляющих гор край «All right!» И ушли в хвосте отступающих свор Орудия на город Курс на Босфор В духовках солнца Горы Жаркове Воздух цветы рассеропили Наши с песней Идут от Джанкоя, Сыпятся с Симферополя, Перебивая пуль разговор, Знаменами бой овивая, С красными вместе спускается с гор Песня боевая. Не гнулась, когда пулеметом крошила, Вставала бесстрашная в дожде свинце, И с нами, Ворошилов, Первый красный офицер слушают пушки морские ведьмы уле петевая во винты во все как сыпется с гор готовы умереть мы за СССР На штаба морщит лоб пальцы корявые руки буквы непослушные гнут Врангель, оп, раки, нут, в море, пленных нет. Пока мест точка и телеграмме, и войне. Вспомнили недопахано, недожато у кого, у кого доменные топки, дозори, и пошли, отирая под рукавом, расставив на вышках дозоры. Хвалить не заставят ни долг, ни стих Всего, что делаем мы. Я пол Отечества мог бы снести, А пол отстроить умыв. Я с теми, кто вышел, строить и месть В сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, Но трижды, которое будет. Я планов наших люблю громадье, размаха, шаги соженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение. Я вижу, где сор сегодня гниет, Где только земля простая, На сажень вижу из-под нее коммуны дома прорастают И меркнет доверие к природным дарам С унылым пудом сенца И поворачиваются к тракторам Крестьян за скорузлые сердца И планы, что раньше на станциях лбов Задерживал нищенство тормоз Сегодня встают из дня голубого Железом и камнем формись, И я, как весну человечества, Рожденную в трудах и в бою, Пою мое Отечество, республику мою. На девять сюда октябрей и майов Под красными флагами праздничных шествий Носил с миллионами сердце мое, Уверен и весел, горд и торжествен. Сюда, под траур и плеск чернофлажий, Пока убитого кровь горяча, Бежал от тревоги на выстрелы вражьи Молчать и мрачнеть, кричать и рычать. Я здесь бывал в барабанах стучащих, И в мертвом холоде Слез и льдин, А чаще еще Просто один. Солдаты башен Стражей стоят, Подняв свои Островерхие шлемы И злобу В башках куполов Тая притворствуют Церкви Монашьей шельмы. Ночь И на головы нам луна. Она идет оттуда откуда-то, Оттуда, где совнарком и цик. Кремля кусок от ночи откутов Переползает через зубцы, Вползает на гладкий валун, На секунду склоняет голову И вновь голова лунь уносится с камня голова. Место лобное для голов, ужасно неудобное, И лунным пламенем озарена мне Площадь в сиянье, в яви, в денной. Стена и женщина со знаменем Склонилась над теми, кто лег под стеной. Облил булыжники лунный никель, Штыки от луны и тверже, и злей, И, как нагроможденные книги, его мавзолей. Но в эту дверь никакая тоска не втянет меня, Черна и виска, Души не смущу мертвезной, Он бьется, как бился в сердцах и висках, Живой, человечьей весной. Но могилы не пускают, И меня останавливают имена. Читаю угрюма, «Товарищ Красин» И вижу Париж, И из окон Дорио. И Красин едет, сед и прекрасен, Сквозь радость рабочих, шумящую морево. Вот с этим виделся чуть не за час, Смеялся, снимался около, И падает Твойков кровью сочась И кровью газета намокла. За ним предо мной на мгновение короткое, такой, с каким портретами сжились, В шинели, измятой, с острой бородкой Прошел человек, железен и живист. Юноше, обдумывающему житье, Решающему сделать бы жизнь с кого. Скажу, не задумываясь, Делай ее с товарища Дзержинского. Кто костми, кто пеплом, стенам под стопу улеглись, А то и пепла нет, От трудов, от каторг и от пуль, и никто почти от долгих лет. И чудится мне, что на красном погосте. Товарищей мучит тревоги трава По пеплом идет, сочится по кости, Выходит на свет по цветам и по травам. И травы с цветами шуршат в беспокойстве. Скажите, вы здесь? Скажите, не сдали? Идут ли вперед? Не стоят ли? Скажите. Достроят да коммуну из света и стали, Республики, вашей Сегодняшний житель. Тише, товарищи, Спите, Ваша подросток страна С каждой весной Ослепительней Крепнет Сильна и стройна, И снова шорох В пепельной вазе Лепечут венки Языками лент, А вихних Черных Европах и Азиях Боязнь, дремоты и цепи нет. В мире насилие и денег, Тюрем и петель я Ваши великие тени Ходят будя и ведя, А вас не тянет всевластная тина. Чиновность в мозгах Паутину не свила, Скажите цела, скажите едино, Готова ли к бою партийная сила? Спите, товарищи, тише. Кто ваш покой отберет? Станем штыки ощетинивши. С первым приказом вперед. Я земной шар чуть не весь обошел, И жизнь хороша. И жить хорошо. А в нашей буче боевой кипучей И того лучше. Вьется улица змея, Дома вдоль змеи, Улица моя, дома мои, Окна разинув, стоят магазины, В окнах продукты, вина, фрукты, От мух кисия, Сыры незасижены, Лампы сияют, Цены снижены. Стала оперяться моя кооперация. Бьем грошом, очень хорошо. Грудью у витринных книжных груд Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я, это мой труд, Вливается в труд. Моей республики пыль взбили шиной губатой. В моем автомобиле мои депутаты. В красное здание на заседание. Сидите, не совете, в моем массовете. Розовые лица, револьвер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо, очень хорошо». Надо мною небо, синий шелк. Никогда не было так хорошо. Тучи, кочки, переплыли летчики. Это летчики мои. Стал, словно дерево я. Сыпят, как пойдут в бои, по число, по первое. В газету глаза молодцы венцы, буржуям под зад. Наддают коленцем. Суд жгут, зергут, идет пожар. Сквозь бумажный шорох прокуроры дрожат. Как хорошо! Пестрит передавица угроз паршой. чтобы им подавиться? Грозят хорошо. Полки идут у меня на виду. Барабану бока бьют войска. Нога крепка, голова высока. Пушки ввозятся, идут краснозвездцы. Приспособил к маршу такт ноги. Враги, ваши мои враги. Лезут хорошо, сотрем в порошок. Дымовой дых, тяг, воздуха береги. Пых, дых, пыхтят мои фабрики. Пыши машина шипчика, вовек, чтоб не смолкла. Побольше ситчика Моим комсомолком. Ветер подул в соседнем саду, В духах прошел, как хорошо. За городом поле, в полях деревеньки, В деревнях крестьяне бороды веньки, Сидят папаши, каждый хитр землю попашет, Попишет стихи, что не хутор, От ранних утр работа люба, Сеют, пекут мне хлеба, Доят, пашут, ловят рыбицу. Республика наша строится, дыбится Другим странам поста История пастью гроба. А моя страна, подросток, Твори, выдумывай, пробуй, Радость прет, не для вас уделить ли нам? Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до ста расти нам без старости, Год от года расти нашей бодрости. Славьте, молод и стих, землю молодости». Тысяча девятьсот двадцать седьмой год.